Альфа, дубке. Нанси. Ваша корреспонденция доставлена по адресу: Нанси, Рюссельер, Жардин де ля Цитадель, почтовый ящик. Некоторое время я созерцал телефон, пытаясь понять, что тут не так. То есть, разумеется, вообще всё не так. Какая корреспонденция? От кого? Откуда? Зачем? С каких пор о получении письма оповещают по телефону, и что за почтовый ящик может быть в саду? В каком к чёрту саду? И почему именно в Нанси? Я туда, конечно, еду, вот прямо сейчас, в скоростном поезде из Парижа, но об этом не знает ни одна живая душа. Я и сам ещё 2 часа назад не знал, что отправлюсь в Нанси. Просто шёл мимо восточного вокзала, рядом с которым поселился, глазел по сторонам в надежде, что увлекательные планы над только-только начавшийся день образуются как-нибудь сами собой. И вдруг вспомнил игру, которую придумал давным-давно, ещё в школе. Но по-настоящему оценил, когда стал жителем Объединённой Европы, и принялся исследовать её с энтузиазмом узника, чьё пожизненное заключение внезапно закончилось, а жизни ещё нет. Правила простые. Оказавшись возле вокзала, в начале свободного от неотложных дел дня, войти и изучить расписание пригородных электричек. А если есть лишние деньги и желание забраться подальше, то и поездов дальнего следования. Выбрать ближайший, вернее, отходящий минут через 10-15, чтобы успеть купить билет и вперёд. На поиски новых впечатлений. Обычно я ограничиваюсь короткими поездками, чтобы вечером можно было вернуться, но это не принцип, а вынужденная уступка обстоятельствам. Будь я богатым бездельником, месяцами домой не возвращался бы. В глубине души я всегда считал, что это не просто развлечение, а большая, сложная игра с невидимым и ясным и дело не постижимым партнёром, которого по малолетству именовал судьбой, потом случаем. Но довольно быстро почувствовал, что никаких имён называть не надо, даже наидيني с собой. И благоговейно притих. Я уже давным-давно такой взрослый, что самому страшно. Но до сих пор люблю представлять, что всякий раз, когда я приближаюсь к вокзалу, какой-нибудь дежурный сотрудник небесной канцелярии бросает все дела и принимается спешно составлять для меня очередной маршрут. Ощущать его внимание и деятельную заботу мне нравится даже больше, чем болтаться без дела по незнакомым городам и селениям. А лучшего этого занятия я пока так ничего и не придумал, хотя очень старался. Попав на несколько дней в Париж, я никаких дополнительных путешествий не планировал. Это казалось мне перебор. Всё равно, что проникнув в погреб знаменитого винодела, периодически выскакивать оттуда в ближайшее бистро. Но уже на третий день, проходя мимо Восточного вокзала, я почувствовал знакомый сладкий зуд. не в теле и даже не в так называемой душе, а где-то в районе грядущего полудня. Почти неохотно вошёл, почти невольно покосился на расписание и увидел, что скоростной поезд до Нанси как раз готовится к отправлению. Прикинул: а что? Прекрасный маршрут, полтора часа и на месте, и вернуться наверняка можно сегодня же вечером. Ну уже, сказал я себе. Ну, и только тогда заметил, что уже упёрся коленом в жизнерадостную зелёную твердь билетного автомата. И вот я еду в Нанси. Уже почти приехал. За окном мелькают пригородные сады, а мой телефон внезапно начинает шипеть, свистеть и плеваться. Я специально сохранил в его памяти симфонию для трёх одновременно закипевших чайников, чтобы улыбаться всякий раз, когда приходит СМС. Доставая телефон из кармана, я полагал, это кто-нибудь из приятелей внезапно вспомнил о моём существовании. Но нет, сообщение было послано с какого-то незнакомого местного номера. Ваша корреспонденция доставлена по адресу: Nancy, Rue Chevalier, Jardin de la Citadelle, почтовый ящик. И да, я наконец понял, что удивило меня больше всего. Всё, кроме, собственно, адреса, было написано по-русски, причём не транслитом, а кириллицей. При том, что нахожусь я во Франции, а номер у меня немецкий. Однако неведомого поклонника Кирилла и Мефодия эти обстоятельства совершенно не смутили. Конечно, я попробовал перезвонить таинственному отправителю с предсказуемым результатом. Ласковый женский голос проворковал, что такого номера не существует в пределах обитаемой вселенной. Что ж, касается а не обитаемой, а ней механическая мадмуазель не имела никакой информации, как впрочем и я сам. Ну, то есть мне приятно думать, что автомат сказал примерно это, а не банальное неправильно набран номер. Для того и нужны благозвучные незнакомые языки, вроде французского, чтобы питать наши иллюзии. Тогда я написал ответ. Дескать, ничего не понимаю, объясните. Зря старался, всё равно сообщение не дошло до абонента. Я, впрочем, не слишком на это рассчитывал. Значит, так, сказал я себе, покинув здание вокзала. Таинственная корреспонденция подождёт, пока я выпью кофе. И волшебный сад, который надо думать в детстве мечтал стать избитой метафорой утерянного рая, тоже подождёт. И дурацкий почтовый ящик, которого, разумеется, не существует. Вообще-то сейчас, когда на меня никто не смотрел и мысли, смею надеяться, не читал, можно было бы оставить этот снисходительный тон, пимком прогнать внутреннего скептика наспех сотворённого когда-то из вязкой глины детских разочарований, специально для упрощения коммуникации с внешним миром, и честно признать, на самом деле я погибаю от любопытства и нетерпения. С тех пор, как прочитал нелепое сообщение, написанное кириллицей, только и думаю, что про сад на улице Сельер Пристал на цыпочки, затаил дыхание, жду. Но внутренний скептик имеет надо мной куда большую власть, чем было задумано в момент его рождения. Вот и сейчас он буквально силком затащил меня в ближайшее кафе, а со всем остальным я отлично справился сам. Обменял две монеты на чашку, наполненную ароматной тёмой, пригубил, вышел на террассу, сел, уставился на разрисованную пластиковую столешницу, достал блокнот, записал. Жители города Нанси чертят на своих столах старинные карты мира, чтобы находиться одновременно всюду, оставаясь при этом дома. Это уже давно стало традицией. Приезжая в незнакомый город, я записываю первое более-менее яркое впечатление. Получается, можно сказать, новая книга чудес, потому что нет ничего причудливей, чем фрагмент правды, насильственно извлечённый рассказчиком из пёстрой мозаики бытия, изобржённый наивным комментарием о задаченного, но не утратившего вкусок к построению ума заключения инопланетянина. Как почти всё, что я делаю, эти заметки не нужны и не интересны никому, кроме меня самого. В юности я полагал свой удел трагическим, но со временем понял, что это просто естественное положение вещей. Люди вообще нужны и интересны друг другу куда меньше, чем принято думать, разве только спину почесать. А если душа не лежит к этому занятию, следует привыкнуть к мысли, что тебя для окружающих как бы и нет вовсе. А ещё лучше научиться считать это не бедой, но преимуществом. Я научился. Дописав, я одним глотком прикончил остывший эспрессо, купил в ближайшем киоске план города, с удивлением и даже некоторым разочарованием убедился, что улица Сильер действительно существует, даже Жардин-де-ла-Цитадель там отмечен крошечным зелёным прямоугольником. И неторопливо, с независимым видом зашагал по направлению к площади короля Станислава, делая вид, будто её хвалёный архитектурный ансамбль занимает меня куда больше, чем тот факт, что от этой площади до моего сада практически рукой подать. До моего? Ого, ничего себе. Внутренний скептик был шокирован столь трепетным отношением к этому нелепому делу. Ещё больше его сердило, что улица и сад не оказались вымыслом, а значит, не удастся вот прямо сейчас объявить меня легковерным ослом и закрыть тему. Сэкономив таким образом кучу времени. Ради чего, кстати, его следует экономить? Хороший вопрос. Не желая сдаваться, внутренний скептик воздвигал на моём пути к таинственной корреспонденции всё новые препятствия. Приувеличенно восхищался фальшивой позолотой решёток на площади короля Станислава, долго топтался перед скучным фонтаном Нептуна, требовал вдумчиво насладиться ароматом цветущих лип на площади Ла-Карьер и с таким ничтожным ожесточением тащил меня к кафедральному собору, будто всерьёз вознамерился скормить тамошним позеленевшим от времени химерам. Наконец, отчаявшись, он уселся на стул первого попавшегося кафе и объявил, что без плотного завтрака шагу больше не сделает. Возражать было бы бессмысленно. Этот мерзавец загади включил лёгкое головокружение и уже держал палец на кнопке с надписью "Нас всех тошнит". Пришлось покориться, уткнуться в меню, сделать выбор, терпеливо ждать сперва официанта, потом его благополучного возвращения с омлетом, неторопливо есть, а в финале потребовать вторую чашку кофе, откинуться на спинку стула, блаженно вытянуть не успевшие пока устать ноги и закурить, как будто я совершенно не спешу рассчитаться, вскочить и отправиться на поиски Жардин де ля Цитадель. Больно надо, подумаешь. Однако, когда я наконец поднялся, выяснилось, что до улицы Сильер вовсе не четверть часа ходьбы, как я предполагал. А рукой подать. Если верить карте, она начинается сразу за крепостными воротами. А ворота вот же они, прямо передо мной, всего в сотне метров. Странно, что я их раньше не увидел. Как будто приблизились, пока я ел. Ну, или кафе аккуратно передвинулось вместе с террасой и немногочисленными едоками и омлетом, поглотившим всё моё внимание. Фирунда какая. ухмыльнулся внутренний скептик. «Просто ты вышел сюда из-за угла и сразу усел со спиной к воротам. Вот и не заметил. Обычное дело. Не выдумывай». «Ладно, какая разница?» примирительно сказал я. И поскольку внутренний скептик не смог изобрести ни одного мало-мальски убедительного предлога куда-нибудь срочно свернуть, поспешно зашагал к воротам. Жордин де ла цитадель оказался совсем крошечным парком, разбитым, насколько я мог судить, на остатках древней крепостной стены». Поэтому туда пришлось подниматься по каменной лестнице, скользкой от сотен тысяч минувших и будущих дождей. Я терпеть не могу аккуратные французские парки, но этот был настолько запущен, что уже почти превратился в английский. Цветочные клумбы ещё оставались на месте, зато кустарники давным-давно нарушили границы отведённой им территории. Теперь они были всюду, расползлись по тропинкам, как похочая зелёное тесто, убежавшее из квашни. В центре парка высились огромные клёны. Когда-то, не сомневаюсь, они были рассажены стройными рядами, но с тех пор успели разрастись, развернуться в разные стороны, переплестись кронами, образовать между небом и землёй маленькую действующую модель мирового хаоса. Никакого почтового отделения в парке, разумеется, не оказалось. Глупо было на это рассчитывать, с несходительно заметил мой внутренний скептик. И великодушный, как все победители, добавил: "Ладно, можешь тут перекурить, чтобы не было ощущения, будто совсем уж напросно шёл". А потом, если не возражаешь, поищем что-нибудь действительно интересное. Курить мне пока не особо хотелось. Но иных предлогов задержаться в саду, ещё не утратившим очарования, свойственного всем несбывшимся обещаниям, я изобрясти не мог. Поэтому сел на скамейку, достал из кармана сигареты и только тогда заметил, что я здесь не один. Другое человеческое существо, которое с одинаковым успехом могло оказаться мужчиной, женщиной и даже неуклюжим рослым ребёнком, стояло под самым высоким клёном. И, задрав голову, что-то высматривало в его ветвях. Существо было облачено в черные джинсы и ярко-красную ветровку. На его голове топорщился коротенький ежик, младенческий белокурых волос. А за спиной болтался большой, но явно почти пустой рюкзак, уныло-розовый, как коровье вымя. Впрочем, я недолго любовался этим зрелищем, потому что почти сразу инстинктивно задрал голову. «Что оно там высматривает? Белку, небось? Я тоже хочу». Но вместо белки я увидел когда-то красный, а теперь потемневший от времени и влаги почтовый ящик, не прибитый, а старательно прикрученный к кленовому стволу несколькими слоями проволоки и бечёвки, метрах в 4 над землёй. Это скворечник или кормушка, заявил мой внутренний скептик и поспешно втянул голову в плечи. Стыд ему всё-таки ведом. И столь беззастенчивой подтасовкой фактов он обычно не занимается. А этот почтовый ящик был именно почтовым ящиком, и ничем иным, невзирая на совершенно неуместное положение в пространстве. Существо в красной ветровке вздрогнуло, словно наши взгляды столкнулись там наверху, и обернулось. Оно оказалось одной из тех некрасивых женщин, которые в любом возрасте похожи на красивых мальчиков. Они это, надо думать, прекрасно понимают, поэтому всю жизнь коротко стригутся и платьев не надевают даже по праздникам. Мне они очень нравятся, все как одна. Хых. вырвалось у неё. В принципе, все европейцы удивляются более-менее одинаково. Лингвистические сложности начинаются секунду спустя, но это был такой характерный немецкий ух, что я невольно улыбнулся ей, как старый знакомый. С тех пор, как я поселился в Германии и принялся регулярно оттуда уезжать, немцы попадаются на моём пути буквально всюду, включая литовские деревни, черногорские супермаркеты и вагоны пригородных электричек, курсирующих по Италии. Не сомневаюсь, что если однажды я отправлюсь в путешествие, скажем, из Португалии в Новую Зеландию на судне под американским флагом и потерпев кораблекрушение, окажусь на необитаемом острове, там непременно обнаружится какой-нибудь плотный, добротно сработанный немец, сядет рядом со мной на песок и философски скажет: "Душайзе", выразив таким образом наше общее мнение о сложившейся ситуации. Но с женщиной в красной ветровке можно было поговорить о более жизнеутверждающих вещах, например, как нас обоих зовут. И как это нам обоим приятно. И какой прекрасный город Нанси. И как удивительно, что мы вот так случайно встретились в этом маленьком парке. Мне-то рассказывать было особенно нечего. Приехал сюда на день из Парижа просто так посмотреть, раньше никогда тут не был. Нет, нет, я вовсе не в Париже живу, а в Берлине. Бабушка оттуда родом. Успела в своё время сбежать из Восточного. Ну надо же, какая молодец. И всё в таком роде. Белобрысая Биргит, похоже, сама не заметила, как уселась рядом со мной. Недобрительно покосилась на мою сигарету, но тут же робко поинтересовалась, не найдётся ли у меня ещё одна. Потому что, смущённо объяснила она: "Я вообще-то бросила полгода назад уже в пятый раз. Это просто проклятие какое-то, я всё время что-нибудь бросаю: сперва курить, потом есть, потому что стоит бросить курить, и сразу начинаешь толстеть. Никакой спорт не помогает, а мне нельзя толстеть, у меня и так фигура не очень, а все лишние килограммы откладываются на бока, и я становлюсь как велитино". И вот я голодаю день, другой, третий, потом срываюсь, покупаю какую-нибудь колбасу, ем её с наслаждением, ненавижу себя и весь мир и тут вспоминаю, что табак прекрасно глушит чувство голода, и тут и с сигаретами, и не жрать становится гораздо проще. Наконец я получаю обратно свою более-менее сносную фигуру, успокаиваюсь и снова бросаю курить. И всё начинается сначала. А сейчас, по-моему, самое время закурить, вздохнула она, яростно ущипнув себя за бок, и добавила: Ужас в том, что я сама прекрасно понимаю, что веду себя как идиотка, но это совершенно ничего не меняет. Все мы ведём себя как идиоты, примирительно сказал я. Просто некоторые особо одарённые экземпляры это о себе знают, а все остальные нет. Так что добро пожаловать в ряды интеллектуальной элиты. Биргит расхохоталась, хотя вообще-то моя унылая ирония не заслуживала столь бурной реакции. Видимо, табак после долгой разлуки действовал на неё как марихуана. Ты определённо великий философ и вообще хороший человек, внезапно заключила она, усмеявшись. А значит, ты поможешь мне залезть на дерево. Другого я бы постеснялась попросить, а тебе, видишь, уже всё рассказала. Нет проблем, согласился я. На какое дерево? Она возмущённо на меня уставилась, детка, сам что ли не понимаешь, на какое? И молча ткнула пальцем в направлении почтового ящика. Почту надо проверить. Вопрос был сформулирован ехидным внутренним скептиком. Но к счастью, озвучил его я сам. Наивная жертва телефонного недоразумения, явившаяся в этот заброшенный парк за мифической корреспонденцией, поэтому реплика вышла скорее сочувственная, чем ироничная. Вот именно, проверить, кивнула Бергит. Помолчала и почти неохотно добавила: Понимаешь, этот почтовый ящик просто легенда. Его по идее не существует, но мне сейчас очень-очень надо, чтобы он всё-таки был. Я его уже давно ищу, везде, вернее, в самых неподходящих местах, где не может быть никаких почтовых ящиков. И вот, видишь, может быть, это он и есть? Ну мало ли. А что за легенда-то? спросил я. Я даже не уверена, что эта история тянет на полноценную легенду, смущённо сказала Бергит. Просто есть такая тема, которая время от времени всплывает в разговорах, кто-нибудь да скажет как бы в шутку, что этот город порой вступает в дружескую переписку со своими жителями, не со всеми, конечно, только с важными для него персонами. Рассказывают, например, что когда польский король Станислав только-только стал лотаринским герцогом и прибыл в Нанси, таинственный посланец в стеклянном плаще вручил ему приветственное письмо, якобы от главы семейства ВОЖ. А когда несколько дней спустя Станислав решил лично поблагодарить отправителя за добрые слова и дельные советы, выяснилось, что такой семьи нет не только в Нанси, но и во всей Лотарингии. Заметив наконец моё недоумение, она пояснила: "Вож, так здесь называют Восточный ветер. Герцик этого понятно тоже не знал, а когда узнал, сперва рассердился, что его разыграли, но потом решил, что советами из такого источника пренебрегать не следует, и правил, как принято говорить в подобных случаях, долго и мудро. Но это просто байка. Я хочу сказать, письмо от семейства Вуш в архивах не сохранилось, и никаких упоминаний о нём в других документах не осталось. Вообще ничего, кроме самой истории, которую, впрочем, тоже мало кто знает. А вот что касается Эмиля Галле, А что было с Эмилем Голле? Оживился я. К нему что ли тоже гонца отправляли? Это, кстати, совершенно прекрасно и удивительно, что ты не спрашиваешь, кто он такой. Можно подумать, я умерла и оказалась в специальном раю для искусствоведов. А там всё примерно как при жизни. Просто каждый случайный прохожий знает, кто такой Эмиль Голле, и это полностью меняет ситуацию. А ты, выходит, искусствовед? Ну да, и Эмиль Голле как раз моя тема. Я уже много лет занимаюсь Нансийской школой, точнее, их стеклом, а по стеклу как раз Гале главный. Я, собственно, затем в Нанти и приехала монографию о его говорящем стекле писать. И тут вдруг всё так закрутилось. Неважно. Важно, что проемили Гале, я знаю о пожилой больше, чем он сам о себе знал при жизни, хотя бы потому, что у него не было возможности дневники и личную переписку своих родных и знакомых читать. А у меня есть. Так вот, была одна история, о которой сам Гале ни разу не упомянул. Я имею в виду письменно Зато в чужих пересказах, якобы с его слов, она встречается аж четырежды, причём одна свидетельница, женщина из Веймара, где он учился, задушевная подруга юности, переписку с которой Галле поддерживал на протяжении всей жизни, иногда правда с перерывами на несколько лет. В общем, практически нет шансов, что она была знакома с тремя другими источниками, а значит, велика вероятность, что история действительно известна ей со слов самого Галле. Ладно, на самом деле всё это не очень важно. как бы мы ни хотели сделать историю точной наукой, а она всё равно никогда ею не станет.